Еще там стояли несколько томов в черных обложках, подборка лучших пьес, начиная с 30-х и 40-х годов прошлого века, а рядом оказались детективы в мягком переплете. Делдиш заметил, что отец Джон увлекался женщинами-писательницами Золотого века Доротили Сейерс, Марджори Аллингем и Наю Марш. Слева стену возле двери подпирала сумка с полудюжиной клюшек, неуместная вещь в комнате, где ничто больше не намекала на увлечение спортом.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 — То есть все-таки собака и щейка вам бы пригодилась? — сказала она, повернувшись к командору. — Жаль, что вы не думали взять ее с собой. А где он был убит? Я имею в виду архидьякона. — В церкви, мисс Баттертон. — Отцу Себастьяну это не понравится. Может, вам лучше ему все рассказать? — Ему уже рассказали, Агата, — объяснил ее брат, — все уже в курсе. — Ну, скучать по нему не станут, уж не в этих стенах точно. — Точно. — Чрезвычайно неприятный человек, командор. Я говорю про Архидьякона, конечно. Я могла бы вам объяснить, почему так считаю, но это частные семейные дела. Уверена, вы поймете. Вы, кажется, умны и осмотрительны. Подозреваю это из-за того, что вы все-таки служили в ВМС. Знаете, некоторым людям лучше умереть. Не стану объяснять, почему Архидьякон относился к их числу, но, честное слово, мир без него станет более приятным местом. Но вам надо что-то сделать с телом.